Больше, чем спасение своей души, я жажду того, чтобы эта дверь оставалась навеки запечатана Христом Господним. Пусть только сильный духом Господа осмелится ее творить. Егор прикоснулся к затейливой росписи внизу. Отец Антонио Агриер. У него за спиной послышался голый Сайхан. Значит, после ухода Марко Поло священника заразили болезнью, однако он не умер? Остался в живых какая-то женщина? Быть может, светящиеся язычники, предложившие исцеление отряду Марко, каким-то образом определили, что отец Агреер останется жив, и именно поэтому выбрали его. Но обрати внимание на дату — 1296 год. Священник прожил здесь три года. Тот самый временной интервал — которым, по словам Сьюзен, отделены друг от друга вспышки заболевания. Егор оглянулся назад. "Она права". Сейхан махнул рукой. "Под росписью написано еще что-то". Егор кивнул. Цитата из Библии, Евангелия от Матфея, глава 28, описывающая воскресенье Иисуса из гроба. Егор прочитал цитату вслух. "И вот сделалось великое землетрясение". Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Ну да, много от этого толку, однако это было именно так. Легор посмотрел на распятие, выищенное на бронзовом медальоне над дверью. Мысленно, прочтя молитву, он осенил себя крестным знаменем. Не успел он закончить, как у него под ногами задрожала земля, где-то позади, с грохотом, Обвалилась часть скалы, казалось, вся пещера начинает рушиться. схватив фонарик, Сейхан бросилась назад, выяснять, в чем дело. Ждите меня здесь. На прилата опустился леденящий мрак. Хотя он больше не видел высеченных на камне слов, они яркими буквами горели у него в сознании. И вот сделалось великое землетрясение. 11 часов 52 минуты услышав гулкий грохот от которого содрогнулась вся пещера грэй опустился на колени прикрывая своим телом лизу ковальский склонился над ней с другой стороны сталактит оторвавшись от свода свалился в своды озера от того места где он был по толще известняка побежали во все стороны расходящиеся глубокие трещины сьюзан присела на корточки на каменном языке уходящим в с озера. Повсюду вокруг вода дрожала, вибрировала, набегая на берег откатываясь назад. Над ней поднимался едкий удушливый дым. Наполненный Иудином штаммом, наверху гремели новые взрывы пушечными ядрами, колотя по сводам пещеры. — Что происходит? — крикнула Лиза, перекрывая грохот. — Это бомба Нассора! — выдохнул Грей, чувствуя нарастающий звон в ушах. Еще когда они находились наверху, Грей изучил колонны, на которые опирался фундамент Байона. Он обратил внимание на то, что массивные каменные столбы покрыты трещинами и разломами, вызванными многовековой нагрузкой, а также периодическими смещениями земли. И вот теперь, судя по всему, мощный взрыв увеличил трещины еще больше, а затем... Хлынувшая кислота, просочившись во все эти разломы, растворила основу колонн. Похоже, обрушилась одна из колонн, на которых держался фундамент Байона, предположил Грей, и вместе с ней часть храма. Он поднял взгляд вверх. Грохот падающих каменных блоков прекратился. Но надолго ли? Грей посмотрел на Сьюзан. Та выпрямила своей рост медленно, с опаской. Она оглянулась назад, несомненно, страстно желая вернуться на берег, но помедляем мгновение сьюзен развернулась и продолжила путь вперед. Впереди два тонких солнечных луча стали еще ярче, наступил полдень, и солнце в полную силу жарило древние развалины. — Долго ли еще продержится свод пещеры? — спросила Лиза с тревогой, глядя на сьюзен Будем надеяться, что долго. Грей сомневался, что, если обрушится, еще одна колонна в основании байона, обвалившийся храм, раздавит своей тяжестью этот пузырь в известнике, словно мягкий пончиком.